Эпилог. И снова дома. Когда я, спотыкаясь, ступила из портала на тротуар, дождь ударил мне в лицо, как молоток, холодный, густой и неприятный, но такой знакомый. Обыкновенный дождь. В небе сверкнула молния, обычная белая молния, не вызванная капризами какого-то короля Фейри. Платье моментально прилипло к телу, поставив на нём окончательный крест. Но мне было всё равно. Моё время в Фейриленде истекло. Никаких больше волшебных чар, волшебной еды и фокусов в Фейри. С этим покончено. За одним исключением, конечно. «Эш!» — позвала я, вглядываясь в дождь и темноту. В тусклом свете уличных фонарей дальше пары шагов Сложно было что-то разглядеть. «Эш, я здесь! Где ты?» Пустая дорога будто издевалась надо мной. Он что, не подумал, что я пойду за ним? Неужели он ушел, растворившись под дождем и не оглядываясь, считая, что остался совсем один? Слезы душили меня. «Эш!» «Всех разбудишь, если будешь так кричать!» Я резко обернулась. Он стоял там, где только что был портал, спрятав руки в карманы. Дождь стучал по его плечам, волосы не спадали на глаза. Фонарь над головой тускло освещал его промокшее до нитки пальто, рисуя над ним слабый нимб света. Но для меня он был реален, как никогда. «Ты пошла за мной», — пробормотал он, испуганно, недоверчиво и в то же время с облегчением. Я подошла к нему, улыбаясь сквозь слезы. «Ты же не думал, что я позволю тебе уйти одному?» «Я надеялся, что ты придешь». Эш шагнул вперед и крепко обнял меня. Я просунула руки под пальто и прижалась к нему, закрыв глаза. Дождь лил, как из ведра. По дороге одиноко проехала машина, обрызгав нас водой из точной канавы. Но убегать никуда не хотелось. «Пока Эш обнимает меня вот так, я могу стоять здесь хоть вечность!» В конце концов он отстранился, но не выпустил меня из объятий. «Итак», — прошептал он, впившись серебристыми глазами в мои, — «что будем делать?» «Не знаю», — ответила я, вздрогнув, когда он убрал прядь мокрых волос с моей щеки. «Думаю, надо домой?» «Мама с Люком, наверное, с ума сходят. А ты?» Он небрежно пожал плечами. «Ты мне скажи. Когда я уходил из Небеля, у меня не было планов. Я просто хотел быть с тобой. Если хочешь, чтобы я был рядом, просто скажи». Глаза мои наполнились слезами. Я подумала о Роуэне, о железном коне и об армии лже-короля, намеревавшегося продолжить войну. подумала о и Чарльзе, застрявшем в междумирье. Однажды я освобожу его и поговорю с Леонанши, с какой стати она увела у меня отца. Но сейчас единственное, чего мне хотелось в жизни, чтобы Эш стоял рядом и смотрел на меня с такой искренней любовью и открытостью в глазах, что, казалось, сердце мое вот-вот выпорхнет из груди. «Не уходи», — прошептала я, крепче обнимая его. «Никогда больше не оставляй меня. Останься со мной. Навсегда». Зимний принц улыбнулся уголком губ и приник губами к моим. «Обещаю».